А у нас в студии появляются, опять-таки, прекрасные люди, э -э, артисты, музыканты. Я вам их представлю. Итак, Наташа Волкова. Здравствуйте. Также Дмитрий Шевский. Добрый день всем. Также Максим Фролов. Здравствуйте, друзья. И мы собрались не просто так, а дабы почитать сказки. Сказки у нас сегодня английские. «Сказки вслух» так называется проект. Всюду мы ходим, читаем сказки, потому что иначе совершенно без этого не можем. Итак... С вашего позволения, как говорится Прямо сейчас и начинаем Первая сказка Бабушкин дедушка В прошлое воскресенье Рано утречка Часов примерно в шесть рейку! вечера Я плыл на всех парусах Через горы Когда повстречался вдруг С двумя всадниками на карете Сидевшим верхом на одном муле И спросил их, не знают ли они точно, на какой час назначена свадьба Билли Хэннефорда, которого отпевали вчера в нашей церкви. Они ответили, что точно не знают, лучше мне спросить у бабушкиного дедушки. «М -м -м. «А где мне найти его?» – спросил я. «Проще простого!» – ответили они. Он, «Он живет в кирпичном доме из цельных бревен, бревен который, который стоит сам по себе среди шестидесяти точно, точно на таких же!» «И в самом деле проще простого», — сказал я. «Проще не бывает», — сказали они. И я пошел. Бабушкин дедушка был великаном. Но не просто великаном, а великаном из бутылки. Жесть. Чуть что? И он лез в бутылку. Когда я пришел, он, наверное, только что выскочил из бутылки. «Как поживаешь?» — спросил он меня. Спасибо, очень хорошо, ответил я Хочешь со мной позавтракать? О, с великим удовольствием, ответил я Он угостил меня ломтиком пива и кружкой холодной телятины. А собака Сидела под столом и подбирала осколки Брысь, сказал я ей За что? Сказал великан Она вчера поймала мне на ужин зайца Если не веришь, пойдем, я тебе покажу И он повел меня в сад В одном конце сада сидела в гнезде леса, высиживала орлиные яйца. Посреди сада росла железная яблоня, усыпанная спелыми грушами. А в другом конце в корзине сидел живой заяц, которого великан вчера съел за ужином. Мимо пробежал... Олень! И я вдруг вспомнил, что в кармане у меня лежит лук. Я зарядил его порохом и пустил стрелу. «Вверх взмыла стая перепелок!» Говорят, я убил 18 штук. Но я точно знаю, что 36, не считая копченого лосося, который пролетал в это время над мостом. И я приготовил из него лучший яблочный пирог, какой вам только доводилось пробовать. Приходите, я угощу вас. Такая сказка жизнерадостная, можно сказать, английская, не иначе. Но Наташу хочу спросить, что скажешь ты по поводу этой сказки? С удовольствием послушала. Ну, она такая слегка безумная. Да. У ну, нас есть такие в России сказки. Мы Хорошо ее разыграли. Есть, конечно, про каких-нибудь врунов и фантазеров. Я не, не могу вспомнить ничего в голову не приходит такое, кроме не знаете, но это авторская сказка. Я ну, вообще другая. Солдаты, мне кажется, которые вот так. тоже привирали что -то Ну, было. они так приверали, где-то было, да, где что-то что было, да. Пронеболицы, да. Пронебылицы. Ну, Емеля, У нас например, обычно сказ... вступления к сказкам такие. Да, mm -hmm. «У, У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь. Ну. Там Емелю, если... И там, там потом начинается там. все, что... ну, в общем, да. <laughs>